Бьется долго и жестоко, Наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин. И царица над ребенком, Как орлица над орленком, Шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. Откачиха с поварихой, С бабой-бабарихой Извести ее хотят.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 Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ — ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал, наконец. Откачиха с поварихой, с бабой-бабарихой обобрать его велят, допья на гонца паят,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 Все ее громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, И главой возглашают над собой. И среди своей столицы, с разрешением царицы, В тот же день стал княжить он, и нарекся князь Гвидон. Вечер на море гуляет, и кораблик подгоняет,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 Князь Зим вымолвил тогда, Добрый путь вам, господа, По морю, по океану, К славному царю Салтану, От меня ему поклон. Кости в путь, А князь Гвидон С берега душой печальной Провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод Лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный,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 Корабельщики в ответ Мы объехали весь свет За морем житье не худо В свете ж вот какое чудо В море остров был крутой Непривальный, нежилой Он лежал пустой равниной Рос на нем дубок единый А теперь стоит на нем новый город со дворцом золотоглавыми церквами, с теремами и садами А сидит в нем князь Гвидон, Он прислал тебе поклон. Царь Салтан, дивится чуду, Молвит он, Коль жив я буду, Чудный остров навещу, У Гвидона погащу. Откачиха с поварихой, Сватьей бабой, бабарихой, Не хотят его пустить, Чудный остров навестить. Уж диковинка, ну право, Подмигнув другим лукаво,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 И впился комар, как раз, Тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, Обмерла и окривела. Слуги, свадья и сестра С криком ловят комара. «Распроклятая ты, мошка, Мы тебя!» А он в окошко, Да спокойно в свою дел, Через море полетел.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 Служат ей прислугой разной И приставлен дьяк приказный Строгий счет орехом весь Отдает ей войско честь Из скорлупок клюют монету Допускают да вход по свету Девки сыплют изумруд в кладовые Да подспуд Все в том острове богаты изобнет забнет везде палаты А сидит в нем князь Гвидон Он прислал тебе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 Сине море глаз не сводит. Блядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тихо, как день ненастный, Попечалился, чему, говорит она ему. Князь Гведон и отвечает, Грусть тоскаменя съедает, Диво б дивное хотел перенести в мою дел. А какое же это диво?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 Полежив я только буду, чудный остров навещу И у князя погощу. Бавариха и ткачиха не гугу, Но бабариха усмехнувшись, говорит. Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правду бают или лгут, дива я не вижу тут. В свете есть такие ли дива?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 Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь-салтан дивится, а царевич хоть и злится, но жалеет он очей старой бабушки своей. Он над ней жужит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил валдырь. И опять пошла тревога. Помогите ради Бога, караул, лови, лови, да дави его, дави! Вот ужоп, жди немножко, погоди! А шмель в окошко, да спокойно в свою дел через море полетел. Князь у синя моря ходит, синя моря глаз не сводит, глядь. Поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, Что ж ты тихо, как день ненастный, Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Сквидон и отвечает, Грусть-то с каменя съедает, Люди женятся, гляжу, Не женат лишь я хожу.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 Царь ступил на двор широкий, там под елкою высокой белка песенку поет, золотой орех грызет, изумрудец внимает и в мешочек опускает. И засеян двор большой золотою скорлупой. Кости дали, торопливо смотрят, что ж, княгиня, дива, под косой луна блестит. А во лбу звезда горит, А Самата то величава выступает, Будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретевое, Что я вижу, что такое, как, И дух в нем занялся. Царь слезами залился, Обнимает он царицу и сынка, и молодицу,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 Я там был, мед, пиво пил, И усылишь, обмочил.